Ещё деньги можно рассчитывать следующим инвестиционным проектом. Мессис Уайлд. Она дернула все смеялась от извленения. Вот так сюрприз. ВgetElementById люди с приёмной дантиста. Мистер Стокер выглядел превосходно в вечернем костюме. Крахмальные складки белого на чёрном. Он был выше, чем я предполагала. Разворот плеч вширь, вся его фигура была более прямой и внушительной. Возможно, такое впечатление создавала его искусно сшитая одежда. А в этом случае его сияющая улыбка осталась прежней, как у самоуверенного задиристого петуха на птичьем дворе. Что-то в нём, возможно, его энергия снова смутил её. Стокер излучал силу, импульс, которого она раньше не встречала, необычайную жизненную силу. Этот человек претендовал на лучшее и верилось, что он может этого добиться. Джей произнесла Николь от Трянов: "Вы должны познакомиться Но Джей в этот момент не оказалось рядом, хотя ещё минуту назад он был на месте. Похоже, элеванталь разговаривал с каким-то должностным лицом. Хорошо, он любит всё официальное. Какlistenerу стокеру она обратилась со словами: "Это и есть ваш вечер?" "Конечно." Внезапно какой-то друг зазвучал громко, так что заставил Николи Джеймса оглянуться. "Но я не объясняю вам", горячился он, что у меня есть это проклятое приглашение, отданное присутствующей здесь моей спутнице. Бажардом возражал: "Как бы там ни было, вам и вашей даме придётся уйти". Мужчина фыркнул, копаясь во внутреннем кармане фрака. Я могу показать вам это чёртово приглашение, но из-за спины Николь услышала голос мистера Стоккера. Я прошу их остаться как моих гостей. Остаться? Уйти? Она насупилась и перевела взгляд с одного мужчины на другого. Мажордом Азадач насмотрел на мистера Стоккера. Джей хмурился, разглядывая обоих. Джеймс не сводил глаз с Николь. На его лице светилась улыбка. Она на мгновение задержала взгляд на мужественном лице молодого человека. Их взгляды встретились, и Николь тепло улыбнулась. "Джей, произнесла она, это тот самый молодой человек, которого я встретила утром. Я тебе рассказывала?" Мистер Стокер кивнул в подтверждение её слов, но всё его внимание было обрадено Николь. Она начала чувствовать себя так, словно её платье распоролось по шву, и ягубы дрогнули в улыбке. Она прикрыла грудь и рукой, приподняв бровь в немом вопросе. Джеймс расхохотался, он смеялся так, словно веселился над какой-то только им одним понятной шуткой. Николь тоже рассмеялась. Выражение её лица смягчилось, хотя на самом деле шутка состояла в том, что у неё не было ни малейшего представления, над чем именно он смеялся. "Позади себя она услышала: "Это и есть тот человек, Николя Гленвус?" "Хм, да. На сегодняшний вечер устроен в его честь, дорогая" правда. Она припоминала, что мистер Стокер что-то говорил об этом, однако данное событие было больше, чем просто вечер. Конечно, и королева произвела его в рыцари на прошлой неделе за то, что он доставил в Англию всё золото, которое ты видишь. Джей протянул руку Джеймсу. Рад вас снова видеть, Стокер. Его смех прозвучал триумфатно.